Глава 35 Элизабет, понедельник, 9 сентября 1935 года. На следующее утро я просыпаюсь, постели рядом пустует, на ночном столике пары железнодорожных билетов, а самой нигде нет. До отправления поезда несколько часов и сумки с нашими скудными пожитками стоят у двери. После того, что мы пережили, Мне не улыбается мысль не проторчать еще какое-то время в дешней тесноте, недолго долго-долго ехать на поезде. Но пора браться за ум и возвращаться домой. Когда я почти оделась, приходит Сэм. «Фрэнк Морган убит», объявляет он. «У меня отваливается челюсть». «С чего ты взял?» Сэм протягивает мне сложенную газету. Гангстер Фрэнк Морган застрелен на пороге собственного дома. — Как? Когда? — Прошлой ночью. Убийцу никто не видел, а если и видел, то все молчат. Я позвонил в бюро, чтобы узнать, что к чему, но пока им толком ничего не известно. — Значит, его убили. Это точно? — Да. Я опускаюсь на край кровати. Сердце отчаянно бьется. — Он больше ничего тебе не сделает, — говорит Сэм. и мне не придется выходить замуж за человека, которого я не люблю. «А что будет с долгами моего отца?» — спрашиваю я. «Они упокоятся вместе с Фрэнком, или их станет трясти с нас тот, кто займет его место?» «Кто бы не занял место Фрэнка, пока у него найдутся дела поважнее. Сейчас среди преступных элементов Нью-Йорка идет борьба за власть. И это еще только начало». Думаешь, поэтому его убили? Скорее всего. Ходят слухи, что Энтони Кардера возвращается в Нью-Йорк. Насколько я понимаю, за этим стоит он. Энтони Кардера? Прищуриваюсь я. Да, он один из самых главных врагов Фрэнка. Мне известно, кто он. Он сейчас не в Нью-Йорке. У него медовый месяц. Я встречалась с его женой, с которой он познакомился в Гаване. И где это вы с ней встретились? Какая она, по-твоему? спрашивается. Мы о ней толком ничего не знаем. Мы встретились на пляже в Вайломараде. Она мне понравилась. Чем-то напоминает меня до того, как всё полетело в Тартарары. Она пригласила меня навестить её, но из-за урагана я так и не успела воспользоваться её приглашением. Тебя пригласили в дом Антони Кардера? Ну да. Я пожимаю плечами. Что тебя удивляет? Я умею производить на людей хорошее впечатление. Дорого я дал бы за то, чтобы увидеть физиономию кардера при виде невесты Фрэнка Моргана на пороге своего дома. Думаешь, он знает, кто я? Он, несомненно, разузнал, что затевает Фрэнк и в чем его слабости. «И что это означает в нашем случае?» — спрашиваю я. «Фрэнка больше нет?» Поначалу я была для тебя чем? Способом подобраться к нему поближе. Сейчас необходимость в этом отпала. Значит, здесь наши пути расходятся? Ты этого хочешь? Спрашивается. Чтобы наши пути разошлись? Я не совсем понимаю, чего мне хочется. Как не ужасно это звучит, но смерть Фрэнка Моргана для меня своего рода подарок — решение проблемы. Тогда чего ты хочешь? Сейчас ты можешь вернуться в Нью-Йорк, не переживая из-за отцовского долга, из-за того, что тебе придется выйти замуж за человека, которого ты не любишь. Чего еще тебе хочется от жизни? Мне нужно хорошенько все обдумать. Хотелось бы иметь работу по душе, чтобы хватало денег на себя и на уход за мамой, такую, где я могла бы проявить себя. Хотелось бы иметь друзей, не тех, которые для виду, а настоящих. Интересных людей. И мне хотелось бы, чтобы в моей жизни был ты. Я. Он сглатывает. Да, ты. В поезде, следующим из Майами в Нью-Йорк, мы сидим рядом, держась за руки, и моя голова лежит на плече у Сэма. Мы ничего друг другу не обещаем, и он нравится мне еще больше, невысказанным пониманием того, что пока я не хочу связывать себя новыми. Узами. В дороге, то и дело прикладываясь к бокалу, мерное покачивание вагона навевает воспоминания о той ночи. Сэм напряжён, от выпивки отказался и сидит, привалившись спиной к стене, разглядывая пассажиров. Он возвращается на службу в бюро, громить организованную преступность Нью-Йорка. А я надеюсь, что теперь, когда я по-настоящему свободна, у меня начнётся новая жизнь — Времена сейчас тяжелые, и утраты мы понесли большие, но то, что мы выжили и стойко прошли через все это, придает мне сил. У меня появилась одна идея, — говорю я. Расследование, которым ты занимаешься, — нет, абсолютно исключено. Ты даже не дал мне закончить, — возражаю я. Что бы ты ни придумала, это плохая идея. Ужасны. Ты не можешь утверждать наверняка, пока не дашь мне высказаться. ладно и что это за гениальный план преступники которых ты ловишь они ведь мало чем отличаются от других мужчин готовыа поручиться что они охотнее откроются женщине мужчина обожают хвастаться своими победами и всё такое я не буду использовать тебя в качестве приманки для ловли преступников ты не федеральный агент я пока не федеральный агент охотятся за преступниками «Не для тебя, если ты об этом». «Никогда не поверю, что у них нет женщин-детективов и частных сыщиков. Почему бы мне не попробовать себя в этом качестве? Денег за помолочное кольцо, которое я отнесла в ломбард в Майами, хватит надолго, но ведь не на всю жизнь». Я улыбаюсь. Препираться с ним бессмысленно. «Когда-нибудь он поймет, что проще уступить мне, чем стоять на своем. Чего-чего». а мне не занимать. В конце концов я в одиночку проделала весь путь до архипелага. Скажи честно, ты обратил бы на меня внимание в поезде, если бы не искал меня по поручению Фрэнка? Спрашиваю я Сэма, переводя разговор на другую тему. Ты стал бы разговаривать со мной? Честно, я заметил тебя, как только сел на поезд. Я мог бы занять любое место, но сел напротив тебя, потому что ничего прекраснее тебя я никогда не видел. И ничего интереснее. И я решил держаться поблизости на тот случай, если из-за твоего кокетства бедного парнишку хватит удар. Я пыталась привлечь твое внимание. Признаюсь я, ты сидел, уткнувшись в папку с таким видом, что это самая увлекательная вещь на свете — Я сидел, уткнувшись в папку, потому что, залюбовавшись тобой, несколько минут спустя понял, кто ты такая. Что от меня могут быть неприятности? Оказывается, они мне нравятся. Улыбается он. И не просто нравятся, уточняет он. До Нью-Йорка далеко. Да. Хочешь попрактиковаться на мне в искусстве флирта? Ты слишком легкая добыча, смеюсь я. Ты уже у меня в кармане. «Уверена в себе, да?» «Как никогда». Я наклоняюсь и легонько прикасаюсь к его губам. «Пожалуй, я действительно могу влюбиться в вас, Элизабет Престон», — шепчет он, и от этих слов у меня пробегает дрожь по спине. Смешно, но я только что подумала о нём то же самое. Впервые за долгое время будущее представляется мне в радужном свете.